Глава 47. В дверь колотят, и я внутренне сжимаюсь, понимая, кто это и зачем. Твою ж, шах злится, вижу, как челюсти сжимает. Так, Ника, не надо, чтобы она тебя тут видела. Почему? Спрашиваю, хотя сама все понимаю. Тебе эти нервы ни к чему, я ее отправлю погулять, а ты иди пока вот туда, да, за панели. Посидишь пять минут, ничего? «Да, нормально. Роман сам меня отводит, встает в проеме, гладит по щеке. Не волнуйся, девочка, и не трясись. Тебе не полезно. Сядь вот, журнальчик почитай. Он, правда, больше по бизнесу, но вдруг тебе интересно?» «Спасибо». Шах выходит, сдвигает панели. Через несколько секунд я слышу знакомый противный голос. «Рома, ты почему мне не отвечаешь? Я раз десять звонила». Ты охренела? Ты по какому праву вламываешься в мой кабинет? Тебе надо, чтобы я тебя при всех выкинул вон, да? Не выкинешь. Мне помощь нужна. Выйди отсюда. Хватит, Шах. Мне реально нужна помощь. Нужен юрист. Нам с Кириллом нужен. Для развода. Так, блин, пошли. Я понимаю, что они выходят из кабинета. Шах выводит ее специально, чтобы я не слышала разговор. А мне... Мне очень хочется послушать. Тихо выхожу из-за панели, подхожу к столу. Интересно, если я подниму трубку, которая связывает с секретарем. Услышу? Или замечаю, что дверь кабинета закрыта неплотно. Подхожу на цыпочках. Они разговаривают в приемной. Даша громко. Шах отвечает низким басом. Я же объясняю, что нужен юрист. Стесняюсь спросить, зачем? Ты знаешь, зачем. Кириллу нужен развод. Неужели? Вот интересно. Недалее, как вчера, Кирилл кричал, что хочет сохранить семью. И в чем проблема? Пусть подает заявление. Шах спокоен, как удав. И делить имущество с его этой никой? Да уж, как же это мерзко. С одной стороны, мне хочется плюнуть, забрать сына и свалить. Алименты только пусть платит. С другой... Нет уж, хрен им. Я не считаю, что то, что заработал Кирилл, это только его. Тебе не стыдно, Даш? Мне? С чего бы? Забыла, как твой папаша вас полностью ободрал. Мать твою из дома выгнал, все отнял, еще и тебя увести собирался. Только в этот момент тон шаха повышается. Так он имел полное право, это мать его бросила. Да, неужели? У меня для тебя плохие новости. Ника в такой же ситуации. Ника, значит, ты на ее стороне? А если мы докажем, что она изменяла Кириллу? Кажется, я слышу, как Роман рычит. Сучка ты, Даша, и Кирилл твой, контрацептив недоделанный. Не лезь в это дело, если не хочешь, чтобы я твоего хахаля как липку ободрал. Что? Ты? Да, я. А сейчас? Давай-ка, вали отсюда. Томскому передай, я ему сам позвоню по этому вопросу. Ясно? Идет ты, Рома? Ты Ники нахрен не сдался. Она же хочет вернуть Кирилла. Ей только это нужно. Это ты, дура, Даша. Если ей надо вернуть Кирилла, она может это сделать легко. Ты даже не представляешь, насколько легко. Он с ней останется, будет пылинки сдувать. А ты. Бред! Да он не знает, как от нее избавиться. Все, хватит. Я тебя услышал. Иди. Ром, я жду ребенка от Кирилла. Это хоть что-то для тебя значит? А должно? Это же ребенок Кирилла. Ты сволочь, ты, Шахов. Гад. Помогай этой Нике, пожалуйста. Только подумай, что сказала бы мама. Мама? Всыпала бы тебе твоя мама по первое число. Иди давай. Видимо, он выпроваживает Дашу дальше. Мне бы вернуться туда, за панель, сделать вид, что я ничего не знаю. Но я не могу. Ты тут? Я же специально ушел, чтобы ты не слышала. Или не доверяешь? Доверяю. Как ни странно, но это правда. Я действительно ему верю. Может потому, что если обманет он, у меня вообще не будет никакой опоры. Ведь и пришла я к нему сегодня именно за тем, чтобы почувствовать сильное плечо, побыть слабой. Это хорошо, что доверяешь. Но я... Как ему сказать, что я не готова к отношениям? Реально, они мне совсем не нужны. Я ведь понимаю, что он почему-то и хочет надеяться. На самом деле не могу осознать, зачем ему я. Именно я. Почти разведёнка, как говорят, с прицепом. Скоро прицепов будет два как я буду жить без понятия но выживу однозначно а шахов ник я все понял не дурак не мальчик я в общем и не рассчитывал что ты сейчас мне ответишь но если ты дашь мне возможность просто помочь без без обязательств с твоей стороны я помогу и буду рядом ну допустим это мой маленький каприз просто буду тебя поддерживать а там Время покажет. Нет, значит, он поднимает голову, руки прячет в карманы, выдыхает. Значит, я просто не герой твоего романа. Роман, спасибо вам за все. Вы, вы уже помогли. Я, я сама не знаю, зачем сегодня пришла. Просто ноги принесли. Я очень рад, что твои красивые ножки несут тебя ко мне. А теперь... Может, пообедаем? Еще рано. Я даже в магазин не зашла. Таманя ждет. Ну хорошо, если через час. Отказать ему в обеде после всего я просто не могу. Ты можешь сказать нет. Всегда можешь, Ник. Я хочу, чтобы ты это услышала. Я слышу. Спасибо. Я с радостью пообедаю. Тогда через час я за тобой зайду. Хорошо. За час я успеваю рассказать о нютке про Кирилла. И про то, что он считает, она будет на его стороне. Подруга недвусмысленно отвечает на это, имитируя рвотный рефлекс. Ее сильно интересуют мои отношения с Шахом, но сказать мне пока нечего. Нет отношений. Просто... просто мы обедаем. Он помогает. Его юрист оказывается очень скрупулезным, дотошным, но со мной ведет себя крайне мягко, нежно, как сказал ему Шахов. Да, со мной все ведут себя нежно, кроме мужа, которого я уже считаю бывшим и который вновь и вновь появляется, чтобы портить мне жизнь. Я пытаюсь как-то поладить, объяснить, но в один прекрасный момент происходит взрыв.